К реке Воскресной, многолюдной, местами сходит изумрудный геометрический газон. А тонави снетарк, тессин под нею путь по тёмке, плесень. В густую воду с двух сторон вросли готические стены, как неземные гобелены, цветут каштаны над мостом и плющ на камне вековом тузами, пиками жмётся и дальше узкой полосой река вдоль стены башен вьётся в Сенцанское лицо.